Глава 17. Свадьба. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 20, 21 февраля 2008 год. Это пока что наиглавнейшее в жизни моей сестры событие получилось достаточно пышным главным образом за счет родителей жениха, состоятельных предпринимателей. Отец Артема, Борис Антонович Тихорецкий, вообще стремился все организовать сам во всём участвовать, быть в центре внимания. С его крупной фигурой, зычным голосом и кипучей энергией это не составляло особого труда. На мой взгляд, его было слишком много. Такие шумные и активные люди меня всегда коробили. К тому же, он почему-то проникся ко мне особым расположением и постоянно норовил вовлечь во все конкурсы и забавы. В конце концов, я даже стал от него скрываться. Во-первых, Рядом с ним очень легко было напиться, чего я по вполне понятным причинам абсолютно не хотел. А практически непрерывно танц... а практически непрерывно тостующий Борис Антонович отказа пить воспринимал довольно болезненно. Поэтому чем дальше от него, тем для меня было более безопасно. Тем для меня было безопаснее. А во-вторых, он с упрямством и чистотой достойными лучшего применения интересовался у меня, когда же я наконец покончу с своей холостенской жизнью. Когда же я наконец покончу со своей холостой жизнью, и более того, обещал сегодня же непременно подобрать мне спутницу жизни, чем довел меня почти до бел... чем довёл меня почти до белого коленя. Не увеличия столь значительно емкость своих внутренних резервуаров, и не научись так легко и быстро с ними работать. Праздник мог быть уже омрачен. Свадьба Лёны, пожалуй, превратилась бы для меня в форменную пытку, если бы не Вероника, двоюродная сестра Артёма. Она появилась в ресторане позже остальных, в компании смешливой темноволосой подруги Татьяны, одноклассницы жениха. Как выяснилось, Вероника провожала мужа в командировку и потому задержалась. Так уж вышло, что я сидел крайним за одним из столов, а рядом оказалось два свободных места, на которых и расположились опоздавшие. Боже, что это была за девушка? Я про Веронику, кто не понял. Голубоглазая блондинка, с отнюдь не кукольной внешностью и хорошей фигурой. Умная, что умная, чтобы про таких не говорили, образован, чтобы про таких не говорили. Образованная, с чувством юмора, За тот короткий промежуток времени, который я имел удовольствие провести рядом с ней, она продемонстрировала целый букет талантов: умение читать стихи, петь и танцевать, а также неплохие актерские способности. Постойки, кажется, я вновь начинаю петь дифирамбы. А это значит, что, да, именно так, Ника стала первой претенденткой Ника стала первой претенденткой на занятие в аккаунтного места в моем сердце. После того, как оттуда хлопнув дверью ушла Лена, лили не в счет. Там был чистый секс и ничего больше. К тому же я бесповоротно записал ее в демоны и вспоминал о ней теперь лишь изредка, и, конечно же, не в романтическом контексте. Если честно, то мою новую влюбленность опять можно классифицировать как верх глупостей. Женщина замужем, И кажется счастлива в браке, зачем мне лишние проблемы? Видит Бог и своих хватает. Проанализировав, чем вызвано смятение в моей душе, я решил, что самое время вернуться к образу Айсберга: быть любезным, предупредительным, иногда шутить, танцевать, но ни в коем разе не пускать внутрь сладостную отраву любви. Хватит. Впрочем, сказать еще не значит сделать. Впрочем, сказать еще не значит сделать. Сначала Вероника и Татьяна держались несколько обособленно, но постепенно стали включать в свой круг и меня. И чем дальше, тем раскольнее становилось наше общение. С Никой же оно иногда и вовсе почти переходило во флирт. Танцы, конкурсы, застольные беседы, опять танцы. Я поплыл. Если бы не навыки самоконтроля, приобретенные за последний месяц, Игорь, вы отлично танцуете. Не всегда зависит от партнерши, — Лукаво улыбнулась Ника. Вы угадали. Выходит, я замечательная партнерша. — Это однозначно. Ну как? Здорово я напрошусь на комплименты. Мне неожиданно пришла на память сценка из фильма Как украсть миллион, когда Питер Отул после разговора с Одри Хэ... с Одри Хэбберн в сердцах бьёт себя по лбу плост В сердцах бьет себя по лбу пластиковым ведром. Мне в этот момент остро захотелось сделать то же самое. Но от этого идиотского поступка меня удержало наличие множества людей вокруг и отсутствие собственного ведра. Что поделать? Я никогда не был дамским угодником. Впрочем, в таких делах есть одно неписанное правило. Если ты прокололся, не пытайся исправить свой промах. Получится еще хуже. Я об этом правиле благополучно забыл и потому воскликнул: "Вы самая лучшая партнерша в моей жизни по танцам". Вероника рассмеялась. Холл ресторана было существенно прохладнее и куда менее шумно. Там я Там я периодически спасался от суеты зала и давал отдых своей нервной системе. На этот раз у моего бегства была дополнительная причина. В мою сторону направлялся Тихорецкий старший, которого я уже просто не мог видеть. А созерцание улицы и редких прохожих отвлекало и успокаивало меня. Похоже, мы с вами живем в одном ритме. Похоже, мы с вами живем в одном ритме, прозвучал за спиной воркующий голос Вероники, появившийся в холле почти следом за мной, и, что примечательно, без сопровождения подруги. Тоже решили отдохнуть, спросил я, оборачиваясь. Она кивнула. Кстати, Игорь, а почему бы нам не перейти на ты? Согласен. Некоторое время мы болтали на нейтральной темы, в частности об институте. Она мне рассказала про свой университет, где сейчас училась в аспирантуре на психологическом, а я про инкубатор служителей Фемиды. А я про инкубатор служителей Фемиды, которым провел так называемые лучшие годы жизни. А ты в стройотряде был? пинцель Вероника. — Нет. Почему? Не знаю, пожал я плечами. Никогда не любил жить по команде. Ценю свободу. Видно, я по натуре волк-одиночка. По сегодняшнему вечеру так не скажешь. Я скуп улыбнулся. — Нет правил без исключений. В этот момент из зала вывалилась теплая, по крайней мере, изрядно подогретая компания из четырех парней. Так что разговор сам собой увял. К восьми вечера я почувствовал, что надолго меня в таком режиме не хватит. Очень хотелось выпить, но это был как раз тот случай, когда и хочется, и колется. Ники мне, пожалуй, на сегодня уже достаточно. Да и вообще, её брак я разбивать не собирался, а новая душевная травма была мне нужна как лысому фен. Так что самое время придумать благовидный предлог, который бы оправдал моё исчезновение со свадьбы. И только я этим занялся, как сбоку опять бесшумно нарисовалась Вероника. Впрочем, в таком гвалте, который царил, впрочем, впрочем, в таком гвалте, который царил в зале, ко мне бы, наверное, смог бесшумно подъехать даже самосвал. Все познается в сравнении. "Я смотрю, ты очень мало пьешь, — произнесла она. "Не будет ли бестактно с моей стороны спросить, почему?" "Не будет", улыбнулся я. "Просто не хочу терять контроля над собой". Она чуть приподняла брови. А ты легко его теряешь? Вообще-то не очень легко, но уж если это случится, то берегитесь окрестные районы. Со смехом закончила мою фразу Вероника, не предполагая, насколько близка к истине ее шутка. Да, что-то в этом роде. Как же ты тогда расслабляешься? А я не напрягаюсь, процитировал я довольно бородатый анекдот. Но Вероника его, похоже, не знала, так как вновь рассмеялась. Её глаза блестели, она от горючих напитков явно не чуралась. К тому же, продолжила я свою мысль: сегодня можно и без выпивки обойтись. Вон как здесь весело. "Тут ты прав", подхватила девушка. "Я, наверное, уже на десятой свадьбе гуляю в своей жизни, включая собственную. Так большинство из них по сравнению с этой покажутся поминками". Только я собрался ответить что-нибудь остроумное, как во мне в очередной раз Как ко мне в очередной раз подлетел мой новый родственник, уже затерроризировавший, уже затерроризирующий меня своей заботой, и с размаху бросил мне на плечи свою весистую длань. Мне стоило немалого труда устоять на ногах после такого дружеского жеста. Если до этого я считал, что Вероника слегка захмелела, то по сравнению с ним она была трезва как стёклышко. А, вот ты где, Игорёк. Хорошо развлекать замужних женщин. Вон тут девчонок сколько. Сегодня свадьба твоей сестры. А ты когда сподобишься? Борис Антонович, вы мне этот вопрос уже в пятый раз задаете. за последние десять минут. Ничего не изменилось. За последние десять минут ничего не изменилось. Зря. Нази назидательно промолвил отец жениха. Здесь знакомится самое то. Лови момент. Уже в следующий миг этот хмельной ураган понёсся дальше. Вероника посмотрела ему вслед, сдерживая смех, а я задумчиво произнёс: "Знаешь, а ведь у поминок есть одно большое преимущество перед свадьбой. На поминках не спрашивают: "А ты когда?" Вероника хихикнула. "Тебя, наверное, тебя, наверное, уже достали этим вопросом. Ещё как? Ну и когда же?" Я с укором взглянул на игриво улыбающуюся Я с укором взглянул на игриво улыбающуюся девушку и неожиданно для себя ляпнул: "Когда ты разведешься!» Это, конечно, была шутка, хотя в каждой шутке я поймал себя на том, что мысль жениться на ней, что мысль жениться на ней вовсе не кажется мне абсурдной. Но ее реакция меня удивила. Она посерьезнела и пристально взглянула мне в глаза. «Хотела бы я, чтобы ты хоть раз при мне потерял над собой контроль. Не стоит просить о том, чего не знаешь, как бы потом не пожалеть. Повисла пауза. Между нами возникло электричество, словно между пластинами конденсатора. Думаю, если бы кто-нибудь поднес к нам руку, его бы ощутимо ударило током. А мне почему-то хочется рискнуть. произнесла наконец Вероника Я лишь чуть-чуть приоткрылся, позволив положительной э-волне слегка окатить девушку, но этого хватило. Её глаза вдруг расширились, губы округлились, словно она произнесла что-то на букву О. Я подозревал, что она сейчас ощущает нечто сродни чувственному наслаждению. Так нельзя было делать, нечестно, плохо. С моей стороны это была чистой воды провокация, хотя она в общем-то напросилась. У девушки оставалось лишь два варианта: прямо сейчас при всех поцеловать меня или сбежать. Она предпочла второй. Моя провокация сработала. Моя провокация сработала как надо. Так что остаток вечера Вероника меня избегала. Жаль, что того же нельзя было сказать про Бориса Антоновича. В очередной раз подрулив ко мне, он пообещал ни много немного немало женить меня еще до конца текущего года так сказать, повышенное социалистическое обязательство. Причем в качестве примера подходящей партии он указал на одну гостью со стороны жениха, которую, если честно, встретив раз не захочешь видеть вновь, особенно по трезвости. А так а так, как именно ее трезвость я решил отныне сделать нормой своей жизни, то пришлось максимально дипломатично отказаться от этой чести прикинув, что второй день будет для меня уж слишком, я двинулся к молодым с целью поздравить их напоследок и распрощаться. Но едва я заговорил, как Алена меня перебила: "И не мечтай, братец. Ты о чем?» — растерялся я. Знаю я, к чему ты клонишь. Но эти два дня я тебя ангажировала, и в отшельника играть не позволю, чтоб завтра был как штык, а то я здорово обижусь. Артём, скажи ему, Действительный горёк. Не отбивайся от коллектива. Здесь все тебе рады, особенно некоторые. Тут её взгляд нашел мелькнувшую в толпе Веронику и жених усмехнулся. Даже и не собирался сбегать, соврал я. Завтра где встречаемся? Мы за тобой с утра заедем. К 9:00 будь готов. Всегда готов, Шут... шутливо отсолютовал я и двинулся прочь. Однако Артем, как выяснилось, Однако Артём, как выяснилось, сказал мне далеко не всё. Догнав меня уже через несколько шагов, он тихо сказал: "Выйдем, подышим". Я кивнул. В холле несколько человек курили у вытяжки. В холле несколько человек курили у вытяжки, и жених потащил меня на крыльцо. На улице стоял лишь лёгкий морозец, так что упираться я не стал, тем более что его потуги на секретность меня заинтриговали. У тебя губа не дура, с места в карьер начал Артём. Но ты ведешь рискованную игру. Я не стал спрашивать, о чем он, ибо прекрасно понял значение взгляда, брошенного им в зале на Веронику. Не люблю включать дурака без крайней необходимости. Никакой игры я не веду, обстоятельства, Артём махнул рукой, не дав мне закончить. Только не втирай мне про обстоятельства. Я видел, какими глазами ты на нее смотрел. Как мужет мужика, я тебя понимаю. Ника просто потрясающая, но она замужем. Не могу сказать, что ошибка хорошо отношусь к ее мужу, но знаю, что он безума от нее и очень ревнует. Павел человек резкий, так что если тебе не нужны неприятности, пусть тебя не успокаивает его отсутствие. Тут найдется немало доброхотов, которые не упустят случая сообщить ему о фривольном поведении его жены. Ей свойственно некоторое легкомыслие, но ты-то, насколько мне известно, человек благоразумный. Понятно. Можешь не беспокоиться. Какие бы чувства я не испытывал, поверь, у меня нет привычки разрушать семьи. И резкость этого Павла тут ни при причём. Только не заводись, ладно? Тон Артема был дружелюбным. Я просто предупредил. Спасибо. Понял тебя. Ох уж этим несвадьбой. Их два дня, как рюмки водки. Их два дня, как рюмки водки. Первый плохо идет, а последний всегда лишний. Пока ты еще толком не втянулся в свадебную круговерть, выпил недостаточно, чтобы раскрепоститься и не познакомился с рядом сидящими, чувствуешь себя не в своей тарелке. Правда, постепенно это ощущение проходит, но только ты втянешься, войдёшь во вкус и разохочешься, как первый день заканчивается. Естественно, тебе мало, ведь ты только начал веселиться. И тут, пожалуйте к нам на второй день. Ты идешь на него полный самых радужных надежд и почти незаметно и почти неизменно оказываешься разочарованным. Как копия всегда хуже оригинала, а сиквел обычно уступает первому роману или фильму, так и второй день свадьбы буквально создан для развенчивания иллюзий. Он та последняя рюмка, без которой вполне можно было обойтись. Вот представьте, вы посмотрели какой-нибудь отличный фильм или прочитали хорошую книгу, остались в полном восторге, а некоторое время спустя решили обновить те пленительные ощущения. Но вот незадача. При повторном просмотре, прочтении в глаза с мерзкой назойливостью лезут разные мелкие или не очень недостатки и ляпы, корявые фразы, логические неувязки, натяжки, легкая фальшивинка в игре актеров, которые в первый раз были скрыты от вас волной эмоций. И эти мелочи одним махом разрушают очарование, портят впечатление и заставляют вас чувствовать себя обманутыми. Разумеется, бывают и исключения. Они редки, но мы не устаем надеяться на встречу именно с ними. Так и второй день свадьбы Люди пытаются восстановить потрясающую атмосферу дня первого, очень стараются, но ничего не выходит, ибо это всё равно что искать прошлогодний снег. Вчерашний день минул, и его не вернуть, как бы нам этого не хотелось. Того веселья, новизны, остроты ощущений от новых знакомств уже нет. Да и после вчерашнего все далеко не в оптимальной форме. И в итоге возникает разочарование. Все эти законы второго дня были мне прекрасно известны. Но как обидеть Алену? Пришлось пойти. К сожалению, в своих ожиданиях я не обманулся. Практически все было не то: натужная радость, приевшиеся шуточки Тихорецкого старшего, дамы Бальзаковского и за Бальзаковского возрастов, дошедшие до состояния сатурну больше не наливать, и возомнившие себя молоденькими девочками. А традиционный выкуп ложек и бросание и сора Как сказал персонаж одного известного фильма: "Это всем известно и никому не интересно". Меня, по крайней мере, довольно быстро начала одолевать тоска. Единственным фактором, вносившим некую кислинку в противно-сладкий, вяжущий словно недозревший хурма привкус повторности, было присутствие Вероники. Но как назло, по всем соображениям порядочности и здравого смысла Именно ее то мне и надо было избегать, как огня. А она, похоже, приняла решение прямо противоположное моему. Впрочем, обольщаться на щен... Впрочем, обольщаться на сей счет я был не склонен. Женщины всегда чувствуют, когда кто-то в них влюбляется, а красивым женщинам важно это чувствовать постоянно. Они питаются обожанием окружающих, как вампиры кровью, правда, сами этого не сознают. Есть муж, который в душу Есть муж, который души в них не чает. Отлично. Муж отсутствует? Тоже не беда. Всегда можно легонько пофлиртовать с каким-нибудь случайным знакомым, чтобы он запал на них хотя бы на один-два вечера, а больше не нужно. Подпитались его влюблённостью, восхищением или вожделением, и мир опять прекрасен. Я не сомневался, что был нужен Нике именно для этих целей. Выбор свой она сделала, скорее всего, ещё вчера, в середине дня. А положительная эволна, полученная ею позже, лишь укрепила кокетку в этом решении. Так или иначе, она сразу же заняла за столом место рядом со мной, а ее взгляд и улыбка пообещали мне весьма интересный, хотя и хлопотный день. Однако это было весьма неплохой альтернативой медленному умиранию от скуки, как... Так что я, временно приструнив свое благоразумие, решил отпустить поводья. Мы вдвоём танцевали и даже что-то спели дуэтом под аккомпанемент гитары Тихорецкого. Впрочем, на всякий случай я старался особенно часто рядом с нею не светиться, мало ли кто чего подумает. Пиком событий второго дня стало похищение невесты. То есть сам-то этот обряд мне за несколько подобных празднований успел уже изрядно надоесть, но на сей раз именно для меня он получился особенным. Начать с того, что я почему-то оказался среди выкупающих, хотя и представлял сторону невесты. Заданий было несколько, и первые из них оригинальностью не отличались: спеть, станцевать, изобразить некую пантомиму, но последнее заключалось в том, чтобы мне и свидетелю со стороны жениха перецеловать всех присутствующих женщин. Целовали мы их весьма целемудрено, в щеку, но когда я добрался до Вероники, она быстро повернулась таким образом, что поцелуй пришелся в уголок рта. На пару секунд я замер, слегка смущенный, и услышал ее тихий шепот. «Но кто так целует?" Нашелся я, впрочем, практически мгновенно, и столь же тихо спросил: "Может, дашь пару уроков?" "С удовольствием", ответила она, после чего я поспешил продолжить свое паломничество по женским щечкам, пока моя задержка возле нее не стала слишком заметной. В дальнейшем, до самого конца второго дня, мы делали все, чтобы больше не давать окружающим поводов для сплетен. Но, как выяснилось, мера эта несколько запоздала. Не секрет, что участники и сторонние наблюдатели одних и тех же событий воспринимают их по-разному. Вот и нам казалось, что мы надёжно маз... вот и нам казалось, что мы надёжно замаскировали свою взаимную симпатию от чужих глаз. И думали до тех пор, пока не услышали: "А вы прекрасная пара!" это воскликнул какой-то отцовский приятель очень нек, кстати, оказавшийся рядом во время одного из наших редких совместных танцев. Кажется, растерялась даже Ника. Впрочем, чего она ожидала после своих рискованных выходок? «Мне пора», — быстро нашелся ваш покорный слуга. Просто я первый поклонник будущей звезды. Дело в том, что благодаря многочисленным выступлениям Вероники в различных жанрах: песни, танца, комедии, чтение стихов и игры на гитаре, только ленивый не пророчил ей блестящую театральную или эстрадную карьеру, на что она уже устала отшучиваться. Так что ответ пришелся в масть, и гость отстал. Но взгляд, которым он нас окинул, явственно выражал все его мысли на этот счет. Убедившись таким образом, что шило в мешке утаить все же не удалось, я понял, что мы теп... Я понял, что теперь мы запросто можем нарваться на то, о чем меня и предупреждал вчера Артём. Естественно, лично я резкого Павла нисколько не боялся, но лишние слухи могли осложнить, ж... но лишние слухи могли осложнить жизнь Вероники. Однако ее это казалось, нисколько не беспокоило. По крайней мере, вид она сохраняла весьма обеспеченный, и в чем то пожалуй, была права. В конце концов, состава преступления в наших действиях не было. Так легкая игра на грани флирта, но иным ревны Но иным ревнивым мужьям хватало и меньшего повода, чтобы начать изображать отелла. Поэтому самым разумным для нас было ограничить данную историю рамками двух дней свадьбы. В принципе, подобные мероприятия как раз и хороши тем, что на них завязываются ни к чему не обязывающие приятные сиюминутные знакомства. Во всяком случае, процентов 90 гостей с разных сторон потом никогда более друг с другом не встречаются хотя за столом, вкушая чашечку водочки или рюмочку чая, клянутся в прямо противоположном. Обмениваются телефонами, имейлами, чтобы не звонить, не писать и забыть имя своего друга до гроба уже через две-три недели. Когда я обращался с Никой и ее подругой, все ритуалы были соблюдены, и номер моего мамиль и номер моего мобильника перекочевал в их электронные записные книжки. Я при этом пребывал в полной уверенности, что расстаемся мы, если не навсегда, то очень надолго.